Глава третья. Толосократы. Пустившись на берег, Артем помахал капитану и зашел в небольшой домик портовых чиновников. Здесь ему без промедления вернули документы на имя Артемос де Нарвайес. Затем потребовали поклясться, что он не совершал в Испании преступлений, не дезертировал из армии и за ним нет неоплаченных долгов. Положив руку на Евангелие, наш гвардеец громко и внятно произнес «Ин патрис» «Et филии, et spiritus sancti, Amen». Затем поклялся в честности своих намерений, получил серебряные монетки мексиканской чеканки и сертификат на проживание. Неплохое начало. Осталось найти назначенную ему таверну «Золотой попугай» и можно приступать к поиску тепленького местечка. Он вышел из управления порта в прекрасном настроении и уткнулся в подъехавшую крыльцу карету. Чернокожий раб услужливо открыл окрашенную в ярко-синий цвет дверцу, и Артем услышал женский голос с итальянским акцентом. Сеньор офицер, садитесь, не пожалеете. У меня самые лучшие условия. Будете жить в свое удовольствие. В наши края редко прибывают гвардейцы короля, и потому мне так приятно познакомиться с вами». Полагая, что видит перед собой хозяйку золотого попугая, он нырнул вовнутрь и, припомнив небольшой запас итальянских слов, ответил комплиментом. Всегда мечтал жить под крылышком у столь заботливой красавицы. Женщина самодовольно улыбнулась, расправила складки своего шикарного платья из алого шелка и что-то спросила. Увы, Артем ничего не понял, поэтому ответил по-испански. «Прошу меня простить, прекрасная Донна, я плохо знаю ваш язык. Я Джиозетта Девиноза, урожденная Димонтальдо из рода Спинолы». Она сделала паузу, но не дождавшись ответной реакции гвардейца, закончила. Для тебя просто Джо Зетта. В таком случае зови меня Артем. Женщина кокетливо хихикнула и принялась с бесстыжим любопытством его рассматривать. Артем давно прошел суровую закалку женским вниманием, поэтому дружески подмигнул и спокойно повернулся к окну. Его интересовал город, в котором предстоит как можно быстрее освоиться и встать на ноги. Покачиваясь на колдобинах, карета катилась между пляжем и ограждающим дома двухметровым глинобитным забором. Но вот открылись широкие ворота, и лошади остановились под широким навесом у невысокого крыльца. Однако, окрашенный звездкой трехэтажный домик по местным меркам тянул на пятизвездочный отель с тремя плюсами. Выпрыгнув впереди хозяйки, Артем галантно протянул даме руку. В просторном фойе их встретила шеренга слуг, за изящной подковой ведущих на второй этаж лестниц виднелся внутренний дворик с веселым фонтанчиком. Хозяйка торопливым шагом провела гостя на третий этаж, в большую спальную комнату с видом на море. Не успел Артем толком осмотреться, как оказался в жарких объятиях Донны Джоозетты, и прямо в сапогах рукнул в стоящую посреди комнаты кровать. Затянувшиеся любовные ласки начали вызывать опасения, что придется ложиться спать не поевшее. Но нет. Хозяйка требовательно позвонила и приказала чернокожей рабыне готовить выезд, после чего неглиже вышла из комнаты. Артему было некуда спешить, поэтому он решил немного покемарить. Не тут-то было. Вскоре завалилась толпа слуг и принялась развешивать всевозможные одежды. «Я мажор дом Лудовика Дольсе», — представился единственный белокожий слуга. «Не изволит ли сеньор Денарвайс выбрать для себя одежду?» «Нет, и прошу меня не беспокоить. Ужин через час», — лениво ответил Артем и повернулся на другой бок. Буквально через секунду разъяренной фурией влетела Джоозетта. «Что за капризы, мой дорогой? Немедленно собирайся. Через полчаса мы должны выехать к Донне Мичеллине де Декуври. Ты хочешь, чтобы я надел это барахло?» Вставая с кровати рассерженно, спросил Артем. «По мне лучше голым ходить, чем носить чужие обноски». От столь неожиданного заявления Донна Джозета схватилась за сердце, а гвардеец, обернувшись неким подобием полотенца, пошлепал голышом на выход. На самом деле он не собирался никуда уходить. Ему была нужна подходящая по размеру его собственная одежда, вот и все. Кроме того, разыгрывая спектакль, он хотел толком помыться. Подозревая отсутствие в доме ванны, Артем направлялся во внутренний дворик, дабы искупнуться в фонтане. «Я приглашена!» – взвизгнула хозяйка. «Ты не можешь заявиться в походной одежде!» Вместо ответа он вытряхнул из сумки два запасных комплекта одежды и велел служанке погладить. Фонтан оказался мелковат. Не окунуться, не помыться. Спасибо негритянским рабам. Те в лед въехали в идею заезжего господина и провели к пристройке для слуг, где стояла большая деревянная бадья. Блаженство. Нагревшаяся за день вода приятно ласкала тело. Нашлись даже мыло с мочалкой. С помощью слуг удалось смыть многодневную грязь. Через полчаса Артем критически осмотрел себя в небольшом зеркале. Неплохо, хотя излишне алиповато. Оружие его новая подруга попросила не брать, мол вечеринка предполагалась тихая, почти семейная. Ну что ж… Выезд действительно оказался чисто символическим, ибо особняк Донны Мичеллины дикувре находился по соседству. Дюжина женщин оживленно хвастались своими нарядами и притворно хвалили друг дружку за удачные обновки. Нахвалив друг дружку, перевели разговор на обсуждение нерадивой прислуги, которая покупала на рынке что ни попадя, принося домой негодные продукты. Следом досталось кухаркам. Готовить они не умеют. Мясо все время жесткое, салаты порублены грубо, а соусы никчемные. Причем эти нахалы бесстыжие воруют, выбирая для себя и других слуг самые лучшие кусочки. Затем взялись за прачек. Мало того, что они никак не могут научиться хорошо отстировать, так еще рвут белье. Наконец женщины сбились плотной группой и зашушукались. Явный признак того, что наступила пора обсуждения – сопровождавших их молодых кавалеров. Артем вышел во внутренний дворик, где у фонтана как раз и собрались эти самые кавалеры. «Я Артемус де Нарвайс», он ответил общий поклон. «Сегодня прибыл в Пуэрто-Вьехо с надеждой найти достойное место с высоким заработком». Пустой, сеньор Нарвайс. Поверьте, единственное место, которое можно здесь найти, находится за кладбищенской оградой», — кисло ответил широкоплечий парень. «Не понял». «Кстати, для друзей я просто Артем». зови меня Северино», — ответил Крепыш. Кабальеру из рода Вильденья. На богатом берегу нет достойного занятия для благородного дона». «Ну как же, здесь много золота и серебра. Можно нанять рудознаться, затем выкупить землю и организовать добычу», — выдал идею Артем. Ответом послужил дружный хохот, впрочем, невеселый. «Запомни, индейцы уже давно ничего не продают». «Стоит чужаку появиться на их землях, как голова бедолаги окажется у ног вице-короля вместе с жалобой на произвол приезжающих из Европы людей», – уныло пояснил стройный блондин по имени Жозе де Кальва. «Даже землю под плантацией сахарного тростника?» – не сдавался гвардеец. Новый взрыв хохота закончился пояснением Северину. «Здесь только золото, серебро, ваниль и шоколад». «Можешь купить рабов и заняться выращиванием сахарного тростника на любом необитаемом острове. Еще проще перебраться на Кубу». «Только это все пустое», – добавил Жозе. «В наше время сахар везут из Индии или Маврикии, где он намного дешевле. Здесь тебе ничего не светит». «Почему же? Организуй ферму и займусь скотоводством или разведением кур», – не сдавался Артем. «Позволь мне объяснить устройство здешнего мирка, снова заговорил Северина. В горах находятся рудники, ниже на холмах выращивают ваниль и шоколад, а фермы расположены вблизи города. «Ты можешь пристроиться обычным охранником», – добавил Жозе. «Пастухи регулярно отгоняют скот к рудникам, попутно друг друга грабят, воруют коров и коз, иногда нападают на соседей, забирая себе их фермы. В охрану не пойду», – решительно отверг Артем. Новые знакомые принялись рассказывать о шайках разбойников, которые хозяйничали на горных дорогах о регулярных разборках между владельцами шахт и ферм. Здесь, в Пуэрто-Вьехо, было самое спокойное место. Таласократы вели торговлю с владельцами местных шахт и плантаций, отправляя в Гену и караваны строго по расписанию. После каждого перехода через океан парусникам требовался ремонт корпуса и замена такелажа, поэтому они подолгу стояли в порту, затем брали очередную партию груза и отправлялись в очередное плавание. На хрупкие плечи жен ложилась такая доля надзора за управляющими и ожидания мужа. Но они нашли замечательный способ скрашивать свое одиночество. Брали к себе на постой молодых офицеров, изредка пребывающих в порт Пуэрто-Вьеха. Но это только для публики. То есть по официальной версии парни просто жили и столовались у богатеньких женщин. Надели им за кров и стол приходилось хорошенько обслуживать хозяек. Такими альфонсами и оказались новые знакомые Артема. И похоже, Таким же постельным дружком предлагали стать ему самому. До Артема наконец дошло, куда он попал и в кого может превратиться. В складывающейся ситуации у него отсутствовала перспектива сколотить маломальский капиталец и подняться на достойный уровень. Не срабатывал даже вариант гибели мужа. А вдовев, жена Таласократа обязана вернуться в метрополию, где ее ждала установленная торговым домом пенсия. Как вариант, могло состояться новое замужество – но только по решению городского совета, причем мнение вдовы никого не интересовало. В истории сохранилось множество примеров несчастной любви. Так, в начале XVIII века Телосократ Соломон Левант самовольно обвенчался с юной красавицей. Увы, власти Генуи признали брак недействительным и выдали Донну за правильного человека. Пребывая в растерянности, Артем пытался придумать приемлемый вариант дальнейших действий. В этот момент во внутренний дворик вошла группа мужиков, Всем своим видом явно диссонируя с гостями. Это реально были не молодые парни, а много повидавшие мужики, лет 30 и старше, одетые без всяких изысков, зато увешанные оружием. У каждого на перевесе висела длинная шпага, на поясе кинжал, за кушаком торчало по 2-3 пистолета. Но ну и рожи. В отличие от почти юных офицериков, были явно бандитские, загорелые, украшенные множеством шрамов. «Как они сюда попали?» Тихонько спросил Артем, машинально хватая воздух возле своего пояса, в том месте, где должна была находиться рукоятка его абордажного тесака. Но, увы, привычного оружия на своем месте не было. И это в тот момент, когда чуть ли не впервые за время путешествия оно могло пригодиться. «Охрана пропустила», – тоскливо сказал Северина. «Испугались драки и пропустили. Это же охотники за головами, натуральные бандиты. Но сейчас начнется». Эти твари очень любят нас задирать и не уйдут, пока не убьют хотя бы одного. Молчи, Артем, ничего им не отвечай, как бы не оскорбляли». Злобные мужики прошлись по дворику, отобрали у нескольких юных офицеров кубки с вином, потом заставили струсивших слуг наполнить бокалы и принялись попивать халявное венцо, отпуская в сторону побледневших молодых людей кабрезной шутки. Альфонс обреченно молчали, но это их не спасло. Один из бандитов достаточно грубо толкнул Жозе де Кальва и тут же вызвал побледневшего блондина на дуэль. Юный офицер был убит за несколько секунд. При этом, как показалось Артему, хозяйка вечеринки со своими гостями только делали вид, что мило болтают между собой, а на самом деле внимательно и кровожадно следили за ходом смертоубийства. Ну да, понятно. До изобретения телевизора еще несколько сотен лет, и на что смотреть благородным Доннам, Вечером в глухой провинции, как не на аналог гладиаторских боев. Небось уже все мокрые в промежности от возбуждения. Артем не выдержал и, расправив плечи, громко произнес «Пидорасы!» Видимо, это слово, хотя и в его оригинальном виде «пидерасты» было знакомо бандитам. Артема тут же вызвали на поединок, выдали снятые с трупа несчастного Жозе Шпагу и Дагу. Дальше последовала дуэль, закончившаяся смертью Грубияна. Так парень впервые в жизни убил человека. И, что странно, не испытывал при этом ни малейшего угрызения совести. Сопровождавшие погибшего злыдня мужики, злобно оглядываясь, направились к выходу. А Артем максимально глумливо усмехнулся им вслед и многозначительно провел ладонью по шее. «Что ты наделал?» Чуть ли не хором ахнули новые знакомые. «Тебе конец!» «Почему я должен бояться каких-то бандитов?» С искренним недоумением спросил Артем. «Они не просто бандиты!» — воскликнул Северина. — Официально они числятся, как я тебе уже сказал, охотниками за головами. Живут на фермах, где числятся погонщиками скота. На самом деле воры и разбойники нападают на соседей и устраивают засады на идущие из шахт караваны. — Почему городоначальник терпит этих беспредельщиков? — изумился Артем. — Он сам пользуется их услугами, — зашептал Северина. — И капитан городской стражи порой поручает им щекотливые задания. — Чего таится? — Выступил вперед Агастин де Ньюор. Всем известна история с ванильной плантацией Вивьена. Бандиты убивали его рабов и грабили караваны. Стоило бедолаге женить сына на дочери капитана, и проблемы в Миг закончились. Артем не знал реалии этого мира, но отнюдь не страдал наивностью. Убив главаря, он автоматом превратился во врага для его корешей, что подразумевало месть. Угрожающий жест ладонью по шее был сделан вполне умышленно. Враги должны его бояться» что даст хоть какой-то шанс подготовиться к отпору. А сейчас надо заняться подготовкой плацдарма. Вернувшись в зал, где женщины оживленно обсуждали преимущества и недостатки шелковых и сатиновых тканей, он бесцеремонно забрал у музыкантов мандолину и спел свою любимую песню из фильма «Отчаянный». Его выступление вызвало у дам бурный восторг. Тропическое солнце давно спряталось за горами, поэтому ужин проходил при свечах. Донны подошли к столу в сопровождении своих кабальеро, Проворные слуги подложили на стулья, набитые шерстью подушечки, после чего компания приступила к выбору блюд и вин. По-видимому, Артема черт дернул за ногу. Неожиданно для самого себя он встал и громко прочитал молитву «Патер Ностер». «Отче наш». Присутствующие смутились. Некоторые даже покраснели. Тем не менее, все дружно склонили головы и сложили ладошки. Пытаясь скрасить неуместную выходку, он совершил еще один ляп, громогласно заявив «Я ужасно голоден». С утра ничего не ел. Словно по команде женщины посмотрели на Донну Джиазету Довиноза. Одни с явным осуждением, другие с хихидством. Пока несчастная поочередно то бледнела, то краснела, Артем оказался в роли маленького дитя. Дамы принялись наперебой предлагать различные блюда. Не желая никого обижать отказом, он покорно брал кусочки мяса и рыбы, окружая тарелку ожерельем соусов и бульонов. Когда на блюде выросла горка угрожающих размеров, Артем встал и провозгласил тост. «Сейчас мне завидуют все мужчины, ибо за этим столом собрались самые красивые женщины нового света за прелестных дам». С показной скромностью Донны осушили серебряные кубки и приступили к позднему ужину. Артем не спеша смаковал предложенную еду, не забывая поочередно дегустировать соусы и запивать бульоном особо острые варианты. Впрочем, он не забывал о калорийности, предпочитая поесть сытно, при этом не набить желудок на ночь, предполагая, что любовные утехи еще продолжатся. Так оно и вышло. Вернувшись домой далеко за полночь, молодая женщина набросилась на Артема с новой энергией. Но на этот раз парень был готов и провел любовный поединок по своим правилам, что, впрочем, его новой подруге даже понравилось. Закончили они на рассвете, и Артему даже удалось поспать пару часов.